Аполлон Аполлоныч говорил над треснутым голосом. Сын обрал иногда двумя пальцами за сюртучную пуговицу, прямо к уху тянулся губами. А Коленько, болтуны. Гуманность, гуманность. В сноповязалках гуманности больше, сноповязалки нам нужны. Тут свободной рукой охватил он талию сына, увлекая к окну, в уголок. Бормотал и качал головой. С ним они не считались, не нужен он. Знаешь ли, обошли. Николай Аполлоныч не посмел себе верить. «Да!» «Как все случилось, естественно, без объяснения, без бури, без исповедей. Этот шепот в углу, эта отцовская ласка. Почему ж эти годы он...» «Так-то, Коленька, мой дружок, будем с тобой откровеннее». Что такое, не слышу. Мимо окон пронзительно пролетел сумасшедший свисток проходика. Яркопламенный, кормовой фонарик. Как-то наискось уносился в туман, ширились рубинные кольца. Так, с доверчивой мягкостью, наклонив низко голову, Аполлон Аполлонч говорил: не то сыну, а не то сам себе. Переступали из тени в кружево-фонарного света. Переступали из светлого этого кружева в тень. Аполлон Аполлоныч, маленький, лысый и старый, освещаемый вспышками догорающих угольев, на перламутровом столике стал раскладывать пасьянс. Два с половиной года не раскладывал он пасьянсов. Так Анне Петровне запечатлелся он в памяти. Было же это тому назад два с половиной года. Перед роковым разговором, Лысенькая фигурка сидела за этим же столиком и за этим же пасьянцем. Десятка. Нет, голубчик, заложено. А весною вот что. Не поехать ли нам, Анна Петровна, в пролетное? Пролетное было родовым имением Облеуховых. Аполлон Аполлоныч не был в пролетном лет двадцать. Там за льдами, снегами и лесной Гребенчатой линией он по глупой случайности едва не замерз. Тому назад 50 лет. В этот час своего одинокого замерзания будто чьи-то холодные пальцы погладили сердце. Рука ледяная манила, позади него в неизмеримости убегали века. Впереди ледяная рука открывала неизмеримости. Неизмеримости полетели навстречу, рука ледяная, и вот она таяла. Аполлон Аполлоныч, освобождаясь от службы, впервые ведь вспомнил. Уездная сиротливая дали, дымок, деревенек и галку. И ему захотелось увидеть дымок, деревенек и галку. «Что ж, поедем в пролетное. Там так много цветов». И Анна Петровна, увлекаясь опять, взволнованно говорила о красотах альгамбрных дворцов. Но в порыве восторга она позабыла признаться, что сбивается с тона, что говорит она вместо «я» — «мы» и «мы», то есть «я» с миндалине. Манталине так кажется. Мы приехали утром прелестной колясочке, запряженной ослами. В упряжке у нас, Колечка, были вот такие большие помпоны. И знаете, Аполлон Аполлоныч, мы привыкли. Аполлон Аполлоныч слушал, перекладывал карты и бросил. Пасьянца он не докончил, сгорбился, засутулился в кресле он, освещаемый ярким пурпуром угольев. Несколько раз он хватался за ручку амперного кресла, собираясь вскочить. Все же вовремя соображал, видно, что он совершает бестактность, обрывая словесный этот поток на неоконченной фразе. И опять падал в кресло, позевывал. Наконец он плаксиво заметил, я таки, признаться, устал, и пересел из кресла в качалку. Николай Аполлоныч вызвался свою мать довести до гостиницы. Выходя из гостиной, повернулся он на отца. Из качалки увидел он, так ему показалось, грустный взор, на него устремленный. Аполлон Аполлоныч, сидя в качалке,